глава 26 На надгробии написано лев павлович краснов доложила я ивану. Он давно скончался мирон был еще маленький зельда зарыла урну с прахом в могилу авдоте локтевой так кивнул муж а под домашним арестом сейчас находится лев павлович краснов он же астрадамус предсказатель маг волшебник и похоже еще кощей бессмертный в придачу умер и воскрес. «На памятнике можно написать что угодно», — пожал плечами Никита. «Тем более на таком погосте, где вы побывали. Может, дворний прах вовсе не мужа Зельды». «А чей?» — спросил Миша. «Хороший вопрос», — кивнул Никита. «Да ответа нет». «Можно взять анализ ДНК у Мирона и Льва», — предложил Михаил. «Тогда точно узнаем, где находится отец нашего клиента». «Знаешь, я тебе завидую». неожиданно сказал эксперту детектив. «Чему?» – удивился Миша. «У тебя и машина лучше, и квартира больше». «Ты уверен, что женщина, состоящая в браке, всегда рожает ребенка от законного супруга?» – пояснил Никита. «По твоему мнению, если анализ укажет на того, то сейчас в реанимации, как на папашу Мирона, то это точно Лев Павлович. А в действительности мы узнаем лишь то, что человек с паспортом на имя Краснова сделал зельде мальчика». чей прах похоронен на погосте. Законного мужа Зельды или кого-то другого, а этот тип много лет выдает себя за красного. И тут возникает новое недоумение. У семейной пары есть друзья. Почему никто из них не удивился, что супруг Зельды изменился внешне? Возможно, в могиле прах совершенно постороннего человека. Ни мужа, не любовника Зельды. Кого не знаю. «Вам не кажется странным поведение Зельды?» — спросил Иван Никифорович. «Жена, которая изменяет мужу, не вызывает удивления», — хмыкнула Ада Марковна. «Имя таким бабам — Легион». «Не о том речь», — остановил дедюню Иван. Краснова решила захоронить пепел мужа в могиле матери. «Не купила нишу в Колумбарии, зачем взять к помещать?» «Был бы он её сыном, тогда понятно, но супруг дочери Авдотьи не родня». «Дотя не рожала Зельду», — уточнила я. Она ее воспитала. Хорошо, кивнул муж. Есть вопрос. Зельда привозит урну, а Полина и Анастасия Романовна разрешают зарыть ее в могиле Локтевой. Просто так, без каких-либо справок? Возможно, они видели какие-то бумаги. Попыталась я защитить симпатичных мне тетушек. Ваня, вступила в разговор Ада что Полина, что Анастасия, обе крайне наивные дамы. Для них важна не бумажка с подписью о знании. В урне то, что осталось от супруга Зильды, а она своя, девочка из Агафина. «Следующий вопрос», — продолжил Иван Никифорович. «Зачем Зельда указала на памятники имя и фамилию покойного, если по его документам жил ее любовник, а?» «У меня возник тот же вопрос», — пояснила я. Поэтому, когда мы подошли к могиле Авдотьи, я задала его Полине, но в завуалированной форме. Осведомилась. «Как красиво написаны на надгробиях данные о покойных. Наверное, художник вам помогает». Она ответила. Анастасия Романовна училась каллиграфии, она сама работает кисточкой. Зельда просто зарыла урну в землю и уехала. Я сначала не обратила внимания, но спустя несколько дней решила посадить на могиле Доти цветы. Принесла ящик с рассадой и расстроилась. Никакой таблички Зельда не оставила. Ну разве можно так поступать? А потом сообразила. Все равно Анастасия Романовна сама памятную надпись сделает. Она еще и эпитафию сочинит. Очень у нее красиво получается. «Муж Авдотьи Вениамин Мартынович Локтев», произнес Коробков. «Советский портретист». Его отец был расстрелян по приговору суда. Мать мальчика Зинаида Локтева угодила вскоре после гибели супруга в лагерь, и там быстро скончалась. Темные годы советской истории», — грустно заметила Ада Марковна. «Да уж, не хотелось бы жить в то время», — а высказался Димон. Мартин организовал коммунную жизнь на земле». Он вроде решил создать образец новых коммунистических отношений. Его проект очень понравился людям, которые имели право принимать решения. Мартыну отвели под его проект землю в Подмосковье, деревню Агафина. «Там сейчас живут Полина и Анастасия Романовна», — удивилась я. «Последняя рассказала нам, что село сразу после большевистской революции основал Федор Колпаков. Он спас своих односельчан от красного террора, увел жителей деревни в далёкие лесополя, там люди основали поселение, которое назвали Агафина в честь Агафьи, жены Петра. Это предки тех, кто решил спрятаться от большевиков». «Сведений у меня немного», — произнес Коробков. «Могу лишь сказать, до 1917 года в Агафине жили язычники». «Кто?» — заморгала Ада Марковна. Люди, которые считали, что князь Владимир ошибся, выбрав для Руси православие. У русичей были свои боги, которым народ поклонялся не одно столетие. Основал поселение учитель истории Мартын Локтев. Все мои сведения из книги «История бунтаря» ее написала... Та-дам! Здесь нужны аплодисменты. Круг замкнулся. Автор книги — Гортензия. «Дочь Авдоть и Вениамина Мартыновича Локтевых, внучка того самого Мартына, которого расстреляли». Миша потряс головой. Димон продолжал елозить мышкой по коврику. «Господа Локтевы мало кому интересны, поэтому сведения о них одна капля. Вениамин Мартынович — советский художник-портретист». «Это ты уже говорил», — перебил Димона Никита. «Сообщи что-то новенькое».